Глава 14 «Откуда они узнали адрес?» – спрашивала я Матвея, пока мы вдвоем шли к воротам встречать папу и маму. «Это ты им сказал?» Папа спросил по секрету, а потом, видимо, слил все маме. Мотин осупился. «Будто ты не знаешь, что тут они действуют заодно!» – проворчала я. И натянула улыбку, поскольку ворота в этот момент открылись, являя родителей. «Мама, папа, вот так сюрприз! Ты будто и не рада нас видеть!» Мама обняла меня, затем папа. «Рада, просто неожиданно!» — отозвалась я. «И мы только с самолета устали, собирались отдохнуть. Может, стоило позвонить?» Я едва сдерживала нервозность. Отчитываться перед родителями в доме, полном людей, было бы некрасиво. «А мы решили, чего откладывать? Ты нас в гости не зовешь, с мужем знакомить не хочешь. — А тут точно будешь на месте, а ты после, дело-то молодое. День вон еще в самом разгаре. Папа снова поправил галстук и огляделся. — Хорошо тут у вас, зелено, правда, вон ту яблоньку можно и от паразитов обработать. Листья почернели слегка, видишь? — Вижу, хорошо, обязательно передам садовнику, — ответила я, беря его под руку. — А у вас и садовник есть, — протянул отец. В этот момент на крыльце показался Кирилл. Он успел сменить футболку на белоснежную тенниску и джинсы на льняные брюки. И теперь выглядел как с обложки журнала. Чего не скажешь про меня. Мятые после самолета шорты, топик с капелькой пролитого кофе на самой груди. Благо, из-за принта оно не сразу бросалось в глаза. А вот и Кирилл. Я снова растянула губы в улыбке и показала на мужа. «Здравствуйте». Рад видеть вас в нашем доме. Кир тоже засиял, входя в роль гостеприимного хозяина и зятя. Это моя мама Алла Сергеевна, представила я. И папа Виктор Андреевич. Очень, очень приятно. Кирилл энергично пожал руку папе, элегантно поцеловал руку маме, от чего то сразу зарделась и размякла, и даже, кажется, на время забыла все слова. Папа тоже заметно сразу расположился к Кириллу, потому что успел похлопать его по плечу и сделал комплимент дому. Мы зашли в гостиную, и тут на сцене появились новые персонажи. Наше нелегальное семейство в полном составе. Все мокрые и раскрасневшиеся после бассейна. Возникла некоторая пауза, которую нарушил Кирилл, обращаясь к Раисе. «Раиса, будь добра, накрой нам на стол». На «Насколько персон?» уточнила та, поглядывая на застывшую композицию из четырех чересчур любопытных особ. — На всех! — нехотя отозвался Кир. Рейса кивнула и удалилась в кухню. — Папа, может, познакомишь нас? — спросила Настя. — Папа? — мама стрельнула в меня глазами. Отец нахмурился. — Да, это моя дочь от первых отношений, — громко произнес Кирилл. — Анастасия. А это ее мать Мария, отчим Гена и брат Стас. Они остановились у нас ненадолго. — Алла Сергеевна, теща Кирилла, — представилась мама прежде, чем это сделал Кир и окинула оценивающим взглядом Марину. — Тесть Виктор Андреевич. — О, значит, вы родители Матвея, — с усмешкой уточнила Настя. Ее, кажется, никто и ничто не могло смутить. «Матвея и Софья!» С нажимом ответил Кирилл. «Алла Сергеевна, Виктор Андреевич, присаживайтесь, пока готовится ужин. Чувствуйте себя как дома». «Мы пойдем переоденемся!» Зачем-то сообщила Марина, но на нее мало кто обратил внимание Впрочем, мне самой не помешало бы сделать то же самое. «Извините, я тоже отойду ненадолго!» Произнесла я и поманила к себе брата, шепнула ему. Проследи тут, чтобы все было в порядке. Уводи разговор от всех щекотливых тем любым способом. — О, какие гости! А это уже оказался Гоша, про которого, признаться, я успела уже забыть в таком-то дурдоме. — Гоша? Мама его узнала. — Не ожидала тебя здесь увидеть. — Взаимно! Гоша широко улыбнулся. — Впрочем, мы же теперь родственники? — Родственники? — удивилась мама. Черт, она же до сих пор не знает, что киры и Гоша – братья. Я оставила мужчин самих объясняться с моими родителями и улизнула к себе. В конце концов, они также участвовали в заваривании всей этой каши, так что пусть теперь отдуваются. Я переодевалась нарочито долго, максимально оттягивая свое возвращение. Но, к счастью, Киру удалось занятие отвлечь моих родителей экскурсией по участку. Я видела через окно, как они бродили по двору. Папа деловито щупал деревья, мама восхищалась клумбами и фонариками. В общем, катастрофы пока не намечалось, и меня немного отпустило. Может, все и обойдется? Когда я спустилась, в столовой уже собрались все, включая семейство Марины. Отец разговаривал с Кириллом и Гошей, а мама допрашивала Мотю, как ему живется со мной и не хочет ли он вернуться к ним домой. Тот категорично мотал головой и уверял, что у него все прекрасно. Настя в это время была полностью погружена перепиской в телефоне. Стас с несчастным видом жевал хлеб, а Гена сидел ровно, точно колом подпёртый. И только любопытные глазки Марины бегали от одного присутствующего к другому. — А вот и хозяюшка! — протянула она при виде меня. — Только и ждали тебя, не начинали. — Приятно слышать, — сдержанно ответила я. — Я подаю? — уточнила Раиса. — Конечно, — отозвалась я. Мама в этот момент посмотрела на меня затаенной гордостью. Уверена, сейчас она думала о том, что ее дочь все же удачно вышла замуж. И даже плевать, если не было самой свадьбы. «Кирилл, а вы не хотите все же устроить свадьбу?» Вдруг обратилась она к Киру. «А, нет, я ошиблась. Отсутствие свадьбы ее все-таки волновало». «А то как-то не по-людски». «Мы подумаем над этим, обещаю». Кира слепительно улыбнулся. «Если он обещает, значит, выполнит», ставила Марина снисходительно. «Он такой, да». Мама глянула на нее с удивлением, но промолчала. «Ну что, примашки, за знакомство!» Оживился тут Гена, потирая руки. Стас потянулся за компотом, но снес попутно соусницу и залез локтем в салат. Мама на это поморщилась. Марина же влепила сыну под затыльник, гаркнула. Аккуратности тебя никто не учил, или трубы, как у отца, уже горят, что ничего не видишь перед собой. — Так я компот, — набычился Стас. — Сегодня компот, а завтра на тебе твой компот. И она сама плеснула ему в стакан напиток, часть, конечно же, выплеснулась на скатерть. — Я уберу. Было слышно, как Раиса подавила вздох. Мамин же взгляд становился все напряженнее. — Ну что, кто говорит первый тост? Гена, несмотря ни на что, оставался на своей волне. «Давайте обойдемся без тостов», — произнес Кирилл. «Просто мы рады, что мы все собрались за этим столом». Я заметила, что Матвей, в отличие от Насти, которая крутила в руке бокал с вином, налил себе сок. То ли в знак протеста, то ли еще не потухли воспоминания о его ночных приключениях в Токио. Ужин, вопреки моим надеждам, прошел как-то дерганно. Не спасали даже шутки Гоши. Когда Раиса меняла тарелки перед чаепитием, мама увела меня на террасу и сразу задала вопрос. «Я не понимаю, что эта хабалистая особа по имени Марина и ее семья делают в твоём доме? Надолго они у вас? Это как-то неприлично, тебе не кажется? Как ты это терпишь? И Кирилл тоже хорош. Привел в дом свою бывшую. Мне не нравится все это, дочь. Очень не нравится». Я тяжело вздохнула. «Ты не представляешь, как мне это не нравится и меня прорвало рассказать ей все, как на духу. «Вот же хитро выделанные какие, а!» Мама была возмущена до крайности. «Хуже паразитов! Ну ничего!» Ее глаза загорелись решимостью. «Мы с отцом поможем вам избавиться от них!» «Мама, что ты придумала?» Мне стало немного страшно, с учетом, что я слишком хорошо знала свою родительницу. «Увидишь! Витя, иди сюда!» Позвала она отца. Есть важный разговор. — Мама, может, не стоит? — Стоит, Софья, стоит, — твердо заявила мама и поплыла к отцу. Ох, что-то мне тревожно от этого. — Дорогой зять, — обратилась мама к Кириллу, когда мы вернулись к столу, — не будешь ли ты против, если мы заночуем у вас с Виктором? Просто так давно деток не видели, соскучились. И она одной рукой погладила меня, другой Матвея. — А еще у нас подъезд в доме покрасили, — кашлянул папа. — Какой-то дешевой краской. Воняет жуть. алочки от нее голова болит, а когда вся эта гадость высохнет, неизвестно. Да, — Да-да, — мама печально покачала головой. Ужасно воняет и болит голова. Я смотрела на них во все глаза и не понимала, что они задумали. Кир тоже заметно опешил, но все же произнес. — Конечно, мой дом ваш дом». «Вот и прекрасно», — проговорила мама елейным голоском и с вызовом посмотрела на помрачневшую Марину. «Спасибо, мы вам очень благодарны». Но, как оказалось, это был лишь первый акт их спектакля. Второй наступил, когда пришла пора отправляться спать. Мы с Кириллом успели переговорить и незаметно перенести мои вещи в его спальню. Чтобы родители не задавали лишних вопросов, мою же комнату собирались предложить им. Но не тут-то было. «Это восточная страна, воскликнула мама, заглянув туда. «Нет-нет, нам не подходит. Вите нужно, чтобы солнце не светило в глаза и не нагревало комнату, иначе он не выспится, и у него поднимется давление». При этом она многозначительно посмотрела на меня. «Ты ведь это помнишь, Соня?» «Ну да». Папа очень чувствителен к свету. Пробормотала я, хотя никогда ничего подобного за отцом не замечала. Он мог спать хоть под пулеметной очередью в окружении театральных софитов. Нам бы северную сторону. Мама покрутила головой. Как насчет этой? И она ткнула пальцем в комнату, которую занимала Марина с мужем. Но это наша комната! Возмутилась та. Кирилл! Мама с несчастным видом посмотрела на зятя. «Разве ничего нельзя придумать?» «Ну, Марина, почему бы вам не занять другую комнату?» Быстро сориентировался Кир. «Но она маленькая, мы все там не поместимся!» Марина пошла красными пятнами. 20 квадратов для вас маленькая?» Тон мамы изменился. «Да мы на такой площади в свое время вчетвером жили, и ничего!» — Сомневаюсь, что и вы привыкли к хоромам. И, на мой взгляд, требовать что-то в гостях у чужих людей — витон Вы вообще должны быть благодарны за крышу над головой, которую вам дал мой зять. А еще уважать пожилых людей. — Да что? Да вы... Да ты... Я впервые видела Марину, потерявшую дар речи. — Кирилл! — Не кипятись, Маринусик. Гена положил руку ей на плечо. — Алла Сергеевна права. Мы прекрасно поместимся и в этой комнате. Не нервничайте, Алла Сергеевна. Мы сейчас быстро переедем, — заверил он торопливо. Марина, Стас, шустро давайте. Подкаблучник. Марина бросила на Кирилла презрительный взгляд и кинулась собирать вещи. Зато мамины губы расплылись в торжествующей улыбке, а папа ей весело подмигнул. «Что это было?» — прошептала я. «Начало великого переезда!» Мама передернула плечами. «Не волнуйся, дочь, все идет по плану. Я же просила довериться мне». «Так, я в этом не участвую!» Мотя поднял руки вверх, затем скрылся в своей комнате. «Только ко мне, будьте добры, никого не подселяйте!» Крикнул напоследок. Через час все, наконец, угомонились. Марина демонстративно захлопнула дверь моей бывшей комнаты, Гена, наоборот, добродушно пожелал всем спокойной ночи. Меньше всего повезло Насте. К ней отправили спать Стаса. Гоша уехал к себе домой. «Мне бы очень хотелось узнать, чем это все кончится», – сказал он, прощаясь с нами у такси. «Но в вашем доме становится слишком людно даже для меня, поэтому я отчаливаю. Надеюсь, после на подробный рассказ». Он подмигнул мне и заскочил в машину. — Я даже не знаю, что сказать. Вздохнула я растерянно, когда мы с Киром остались одни во дворе. Мои родители бывают слишком эксцентричными. И все, что они затеяли... — Во-первых, это твои родители. — ответил Кирилл, обнимая меня за талию. — Меня они точно не стеснят, в отличие от других персон. Во-вторых, если у них все получится, я только буду им благодарен. И да... Он усмехнулся. «Мне тоже очень интересно, чем это все закончится. Может, стоит сделать ставки?» «Кто кого? Марина или моя мама?» Я тоже усмехнулась. «Я ставлю на своих родителей. Они без боя не сдаются». «Хм, я тоже бы поставил на твою маму, но Марина, к сожалению, тот еще крепкий орешек, и, боюсь, мне придется параллельно искать запасной путь для ее депортации на родину». «И какой же?» – удивилась я. «Есть кое-какие наметки». Кирилл оставил на моих губах короткий поцелуй. Я хотела ответить, но в этот момент заметила шевеление шторы в комнате, завоеванной моими родителями. «Мама, такая мама!» «Пойдем спать», — сказала я, отстраняясь от Кирилла. «Даже мои, сбившиеся от перелета внутренние часы, настойчиво требуют сна». «Хм, что ж...» Кир обнял меня за плечи, увлекая к крыльцу. Организм слушаться надо.